Держим военный совет. Как быть дальше? Без споров договорились ближайшие несколько дней сидеть тихо и ждать вести от начальства. А вот сколько именно сидеть и что делать, если вестей не будет? Тут мнения разошлись. Сэм предлагал дождаться русского армейского конвоя, который регулярно проходит по всему северо-западному побережью, и под его защитой добраться до северных баз ордена, где и персонала побольше, и связь с островом нормальная». Единственная проблема состояла в том, что конвой ушел совсем недавно, и следующего можно было ждать и пару недель, и месяц. Чет считал, что достаточно отрастить бородки, надеть темные очки, достать наши основные документы и по ним спокойно улететь. Он бы еще долго рассказывал про грим и искусство перевоплощения, если бы я не попросил положить рядом оба его документа, настоящие и сделанные для легенды, и их сравнить. Как и ожидалось, Обе фотографии отличались не сильно и были очень похожи на фотки из розыскного листка. А я? Я предложил купить яхту и на ней добраться до острова. На недоуменный вопрос ответил, что в этот сезон серьезная шторма крайне редки. Ветер ровный и сильный. Яхта достаточно крупная и мореходная. Я вполне обученный судоводитель. При этом все управление парусами происходит с палубы. На мачты лезть не надо. Прорвемся. По маршруту. Идем на север в невидимости материка, но близко к нему, держась подальше от диких островов. Там сейчас разгул пиратства и прочих людских деяний, подробно описанных в Уголовном кодексе, раздел «Тяжкие преступления». Здешние власти пытаются этот бардак разогнать, но пока с переменным успехом, так что нам туда не надо. Поэтому обогнем дикие острова, повернем на восток и по прямой на остров Ордена». Причем об огнем максимально взяв на север, потому что точной карты островов и глубин вокруг них у меня нет, а разные источники говорят сильно разные. Но все склоняются к тому, что там полно песчаных отмелей, подводных скал, рифов и прочей гадости, которая вдобавок еще и непредсказуемо меняется с каждым приливом-отливом. Лишние сутки в пути погоды не сделают. По деньгам. Придется купить саму яхту, простенький мотор, выращить у Гаги приборы, заправиться и закупиться едой. Моих денег на все не хватит, но совместными усилиями наскребем». В итоге постановили вариант Сэма считать основным мой запасным, а пока пару дней посидеть дома и не отсвечивать на улицах. За эти два дня мне успели осточертеть и сон, и домашняя еда. Четно придумывал кучу планов захвата самолетов для путешествия к Ордену. Мы хором предложили ему не затевать международный скандал без особой надобности и вспомнить, что на острове есть ПВО, и постороннему самолету посадку не разрешат. Яхту-то хоть сначала осмотрят на внешнем рейде, а самолет после пары предупреждений по радио просто расстреляют. В итоге наш железный коп признался, что жуть как боится качки на море. Тоже аргумент. И серьезный. Я и сам качку не люблю, хотя на свежем воздухе переношу ее легко». «Правда, стоит спуститься вниз, в помещение. Но, подозревая в нашем грядущем путешествии спать придется за штурвалом, так что не страшно. На третий день с утра пораньше выдвигаюсь к Орденскому офису. Туда подходят две улицы, и если встать в правильном месте, то видно обе. Знакомую барышню замечаю метров за пятьдесят. Иду ей навстречу. Здороваюсь. Спрашиваю про письмо. Барышня меня узнает, но смотрит в сторону и стесняется». «Вроде как письма пока нет, но вот через час они будут получать почту, и тогда...» Обещаю зайти через час. Она смотрит виновата и почти бегом устремляется на рабочее место. Смотрю вслед, яростно чешу затылок. Чет должен увидеть. Кружным путем возвращаюсь домой. Через пару часов возвращается Чет. Рассказывает, что сразу по приходе в офис барышня принялась куда-то звонить, и через 15 минут на двух машинах появились шестеро серьезных мужиков, причем двоих Чет уже видел в Новой Одессе, они его ловили при передаче письма для Марлоу. Ситуация накаляется. Нас не просто ищут, нас ищут серьезными силами и с привлечением местных сил. Сдается мне, что здешних используют в темную, прислав письмо из офиса ордена в Новой Одессе, но нам-то от этого не легче. Да и барышню приемную винить нельзя. Ничего личного, строго по инструкции. Выбора не остается. Расплачиваемся с хозяйкой. Ее сосед на своем фургончике привозит нас в центр города, к рынку. Там ловим такси в порт, вызваниваем военно-морского зампотыла. Он на базе, поэтому быстро подписываем документы на яхту и расплачиваемся. Покупателем указан Влад Воронов. Владимир Бего останется в Береговом. Спрашиваю снабженца, где бы купить подвесной мотор для яхты. Тот обещает поискать, после чего ведет нас в какой-то склад и там с трудом выволакивает на свет здоровенный агрегат. Окраска и крепление наводят на мысль о том, что это и есть пропавший штатный мотор яхты, на который пока не нашлось покупателя. Как я понял, для обычного катера он великоват и нетороплив, а на судах побольше ставят стационарные дизели, у них и ресурс получше и требования к качеству горючки пониже. Опять упорно торгуюсь и покупаю мотор за разумную, как мне кажется, цену. За отдельную денежку договариваемся о заправке воды и топлива, зарядке аккумуляторов и покупке еды. Мужики остаются контролировать процесс, а я ловлю такси и еду к Гагику. На выезде из города показываю левый ID. Гагик снова весел и энергичен. «Привет, брат! Снова ко мне!» «Привет, брат! А к кому еще? Здесь один честный торговец, да?» «Смеемся». «Тут приходили очень злые люди, искали вас и ваш лендровер, не местные», – уточняет он, – «не из нашего района». «Смеемся опять». «Но ты не бойся, не нашли». «Спасибо, ты нам здорово помог». «Э, с тобой говорить приятно, а эти...» э «Ладно, зачем приехал?» «Помнишь, ты мне приборы показывал в прошлый раз, как будто радио и как будто навигация, не продал еще?» «Нет, лежат. А тебе зачем?» «Хочу детям купить. Пусть играют. В моряков или космонавтов». Гагик долго на меня смотрит. «Зачем талант в землю зарыл, а? С такой фантазией надо не с автоматом по прерии бегать. С такой фантазией надо на рынке работать». Я молчу. Он легонько тыкает меня кулаком в бок. «Ты весь комплект нашел, да?» Врать бессмысленно, киваю. «Может, мне продашь?» Корабельную радиостанцию можно хорошо пристроить, с руками оторвут. — Не могу, самому нужна. Как брату говорю, не вру. — Ладно, давай так, купи у меня машину, а приборы бонусом пойдут. — Машина мне сейчас ни к чему, а вот купить… М -м, у тебя хороший пулемет найдется? — Хороший, говоришь? Ну пошли. На этот раз он не оставил меня на входе в склад, а позвал за собой. Мы петляли среди стеллажей. Гагик светил по сторонам фонариком, что-то бормотал под нос. Наконец он показал на огромную брезентовую сумку с ручками. «Бери!» «И потащили к выходу!» «Осторожно!» «Тяжелая!» Сумка оказалась не просто тяжелой. Она была неподъемна. С огромным трудом мы вдвоем выволокли баул к центральному проходу. «Так дело не пойдет. Жди!» Торговец убежал и вернулся с тележкой. Катить оказалось проще, чем волочь, и баул добрался до двери без приключений. «А теперь смотри!» «Оп!» Он повозился с застежками и расстегнул сумку, после чего достал оттуда железную треногу, вроде фотоштатива, только пониже. Дальше на свет появился здоровенный ствол, эдакий почти двухметровый тяжеленный лом с ручками на торце. «Цени! Браунинг!» «Ты ничего не путаешь. Браунинг – это такой маленький пистолетик». «Браунинг — это конструктор. Он пистолеты делал, ружья делал, пулеметы делал, даже пушки немного делал». «Это пушка?» «Ты хотел хороший пулемет? Бери, 50-й калибр, во!» «И сколько денег за такое счастье? Сумма удивила, прямо скажем, я ждал большего. И, и в чем прикол? Он неисправен?» «Исправен, но пулемет американский — это раз...» Советское или российское оружие местные власти стараются выкупать, и оно здесь дорогое. Патроны к пулемёту дорогие, это два. Здесь такие никому не нужны, большая редкость. Так что в комплекте только одна лента, 100 патронов. Я залез в рюкзак и вытащил два из четырёх наших рабочих ноутов. Купишь? Новые, мощные, все дела. Гагик оглядел ноутбуки со всех сторон, включил, потыкал в тачпад, глаза загорелись возьму конечно ушел в глубину склада вернулся с тяжелым ящиком вот еще одна лента больше у меня таких патронов нет совсем нет правда теперь мы в расчете все по-честному спасибо дорогой машину найдешь в город это все отвезти». мы тепло по-дружески распрощались наверняка у меня нагрел на хорошие деньги но выбирать не приходилось приборы были нужны по зарезу Один из гагиковых сотрудников отвез меня в порт кружной дорогой через другие въездные ворота. По дороге заскочили на рынок за свежим мясом, хлебом и овощами. И да, судя по айди, в город въехал Влад Воронов. Владимир Бего остался где-то снаружи. Пока я покупал пулеметы-пульты, мужики не сидели сложа руки. С помощью местных механиков мотор установили на трансе и подключили. Конструкция крепления позволяет его поднимать из воды при необходимости. И, что самое приятное, мотор оказался дизельным. Я и не знал, что подвесные такие бывают. Солярку уже залили и как раз устраивали пробный запуск. Моторчик уверенно тарахтел и взрёвывал при добавлении газа. Тяжёлые сумки с пулемётом, тренога и патронами отволокли в одну из кают. После будем разбираться. И я отправился чинить электронику. Пульт от радиостанции встал на место без проблем, только прихватить винтиками по периметру. А вот с навигацией не заладилось. Вынимали ее грубо и оторвали один разъем. Спросил у местных, есть ли на базе радист. Взял пару бутылок местного рома и отправился за помощью. В радиорубку базы меня предсказуемо не пустили, все-таки воинская часть. Но свободные от смены радисты в количестве двух с удовольствием пришли изучить буржуйскую матчасть. Полчаса возни, запах канифоли, и вот уже слышны разговоры, морзянка и свист в эфире, а рядом виден процесс пеленгации ближайшего радиомаяка. Мужики поругали субтильную вражескую технику, после чего спрятали честно заработанный ром и отправились во свояси. Я предлагал деньги, но выпивка военным морякам оказалась нужнее. Механики наладили управление мотором с мостика и тоже отправились обмывать удачную халтурку. Ушли даже женщины, которые проводили генеральную уборку в каютах. Мы остались на борту одни. Есть предложение. Выйти из бухты и проверить, как это все работает. Давай. Часа три-четыре до темноты есть. Какое счастье, длинный день. Я прикрыл глаза и еще раз повторил по пунктам все, что нужно проверять на корабле перед выходом в море. Все важное наличествовало и было исправно. Снял микрофон рации, запросил выход. Ответил радист, один из тех, кто чинил аппаратуру. Дежурный по порту разрешил выход и пожелал счастливого пути. Кнопка запуска. Моторчик рыкнул и затарахтел на холостых. Мужики отдают швартовы. Штурвал до упора вправо, постепенно прибавляем газа. Яхта трогается и медленно отходит от причальной стенки. В тесной марине на такой здоровенной бандуре было бы непросто. Но здесь все корабли большие и места много. Пара поворотов. Вроде поймал минимальную скорость, когда кораблик еще слушается руля. Новый поворот. У меня получается все лучше и лучше. Огибаем волнолом. На открытой воде небольшое волнение, но яхта его почти не замечает. Есть польза от большого тоннажа? Есть. Постепенно прибавляю оборотов мотору. На полном газу яхта выдает чуть меньше 10 узлов, но это не лучший режим работы мотора, и расход топлива конский. Убираю обороты в зеленую зону мотора почти не слышно, и 6 узлов. Вот это наш вариант, экономный, на случай отсутствия ветра. Выписываю на воде восьмерку. Рулевое управление без замечаний. Навигация исправно показывает пеллинг на ближайший радиомаяк. Красота! Трещит радио, снова знакомый радист. Как навигация? Правильно показывает, антенна не сбита? Насколько могу видеть, нормально, спасибо. Хорошо сделали. «Фирма веников не вяжет, да и самим интересно было». Я поднял взгляд наверх. Кроме антенны на мачте был закреплен... Эээ... «Октаэдер», наверное. Плохо помню школьную геометрию. Нехитрая конструкция из нескольких пересекающихся металлических листов. Радиолокационный отражатель. «А на радаре меня видно?» «А то! Светишь, как елка в Новый год!» Я передаю, что Чету. Тот любил в Старом Свете покататься на катере по речкам-озерам и с яхты под мотором должен был справиться. Сэм в кают-компании, так мы решили называть салон внизу, чистил и перебирал пулемет. Оттуда доносились проклятия в адрес ленивых уродов, которые довели оружие до такого состояния. Я так кроме грязи и песка ничего ужасного не заметил, но ему виднее. Отлично, команда при деле. Пора и мне чем-нибудь полезным заняться. Лезу в парусный ящик достаю оттуда альпинистскую обвязку, влезаю в нее, подгоняю под себя. Проверяю, чтобы не прищемить ненароком ничего полезного. Сую в карман пассатижи и отвертку, иду к мачте. Нахожу фал для подъема грота, он проходит через блок на верхушке мачты, а оба конца сейчас закреплены внизу. Один конец фала вяжу за карабин обвязки, другой завожу на лебедку. Отвлекаю Сэма от пулемета, зову его наверх. Объясняю, как пользоваться лебедкой, как поднимать, фиксировать и безопасно опускать. Сэм берется за ворот, крутит, меня медленно поднимает все выше и выше. Наверху качка ощущается сильнее. Стараюсь смотреть наверх. Оказавшись на одном уровне с отражателем, ослабляю два болта и снимаю его скрепление. Сэм опускает вниз и меня, и железяку. Благодарю, вылезаю из обвязки и иду к рации. А сейчас меня на радаре наблюдаете? Больше похоже на совсем мелкую посудину, практически на уровне шумов. Благодарю. Возвращаюсь к мачте. Совместными усилиями ставим грот. Останавливаем мотор. Ветра вечером почти нет, но парус лениво наполняется, и яхта медленно движется вперед. За кормой журчит вода. Это единственный звук, который слышен. Снова берусь за рацию. А сейчас как меня наблюдаешь? Чуть виднее, но все равно слабо. «Замечательно. Именно этого я и добивался. Яхта всего милях в пяти от берега, а стационарный радар ее еле видит. Корпус-то низкий и пластиковый. С корабля еще хуже будет, так что найти нас в открытом море уже непросто. Благодарю за помощь, прощаюсь. Поворачиваюсь к мужикам». «А как вы относитесь к идее отправиться прямо сейчас, не возвращаясь в порт и не дожидаясь утра? Все припасы на борту, проблем с матчастью незаметно». У нас будет целая ночь, чтобы оторваться от преследования, а в открытом море нас найти очень непросто. Мужики переглядываются и пожимают плечами. Сейчас так сейчас. Чет снова отправляется за штурвал, а мы с Самом идем ставить таксель.